440. Гуру. Можно так настраивать свое сознание, чтобы ни одна минута не проходила без пользы, и скуки тогда уже места не будет. Помимо всего и всяких упражнений, столько нуждающихся в помощи, и на этом можно всегда упражнять силы духа, словом настроить себя на ключе постоянной полезности, и пространство тоже нуждается в добром насыщении. Так что времени, чтобы заниматься своим призрачным «я» и его переживаниями, уже не остается, все он отдается светоносному деланию. И этим достигаются забвения своего малого «я», отрешения от него и полноустремленные, самозабвенные, самоотверженные следования за владыкой.